Глава тринадцатая. Обалдевший Дворецкий смотрел на ввалившуюся в особняк толпу. Появление Мариона со всей компанией он не ожидал, поэтому выронил из рук стакан, и тот с тихим печальным звоном разлетелся на осколки. «Себастьян, добрый вечер!» Первым заговорил Ри, заметив, в каком состоянии Дворецкий. «Мы буквально на несколько минут, поэтому без предупреждения. Крестьян и леди Клариса тут?» «Лорд Дегис, добро пожаловать домой!» Себастьян наконец-то взял себя в руки и поклонился. «Ваши гости как раз заканчивают ужинать. Не желаете ли к ним присоединиться?» «Нет, мы подождем в гостиной», — покачал головой Дегис. «Пусть они спокойно закончат ужин, а потом сообщишь, что мы тут. Принеси, пожалуйста, нам чай в малую гостиную». Дворецкий еще раз поклонился и направился в кухню, а Марион повел всех в гостиную. Там, усевшись в любимое кресло, он обратился к Ирине. «Думаю, самое время объяснить, зачем мы сюда пришли». «Ух, точно!» – девушка смущенно улыбнулась и принялась рассказывать. «При первой встрече с Крисом я заметила, что он кого-то очень напоминает, но в тот момент некогда было разбираться, а сегодня я случайно наткнулась на портреты нескольких последних королей Лаорана». «Стоп!» – перебил Эш. «Ты считаешь, что Кристиан является кровным родственником короля?» «Именно!» — воскликнула Илина и продолжила. «Как вы знаете, наследников у Первого нет. Наследный принц погиб очень давно, как и его брат, и все остальные кровные родственники, которые могли претендовать на трон. Кто-то методично убрал весь королевский род. Даже бастардов не пощадили». В гостиной воцарилась тишина почти все присутствующие изумленно уставились на девушку только богиня загадочно улыбалась глядя на дариона последний вновь был в облике дарины поэтому удивлялся с весьма хмурым выражением лица Эль а откуда ты все это узнала тихо задал вопрос марион нарушив всеобщее молчание что-то узнала пока изучала историю королевства а кое-что мне показали. Почти шепотом ответила девушка, намекая на видения, посланные миром. Эти слова произвели эффект взорвавшегося боевого заклинания. Хранители и ученые вскочили на ноги и зашумели, задав каждый свой вопрос. Первым опомнился Иштиар, который достал из кармана амулет и закрыл комнату заклинанием от прослушивания. После этого Дар с Марионом моментально замолчали и уставились на Илину такими серьезными взглядами, что та передернула плечами. Только Лея продолжала улыбаться. В отличие от остальных, она даже примерно знала, чем все это закончится. А вот теперь рассказывай, потребовал Эш, закончив с защитой. Крис единственный наследник короля, будущий правитель Ларана, Ла начала объяснять Илина. Но сейчас ему грозит опасность, поскольку всех наследников убивают. Кто-то уже заметил его сходство с Тарианом, и отсчет пошел на минуты. Нам необходимо их срочно спрятать. Но крестьян должен остаться в крайне. Ответить никто ничего не успел, поскольку в коридоре послышались шаги и женский голос. — Себастьян, ну что же ты сразу не сказал? — расстроенно проговорила Клариса. — Мне сказали дать закончить вам с ужином, леди. Невозмутимо отозвался Себастьян и зашел в гостиную. Дворецкий принес чай и булочки с яблоками, которые очень любила Илина за что то готова была его расцеловать. Себастьян только улыбнулся, глядя на девушку, ведь он очень рад был видеть ее. «Приятного аппетита, леди Дегис!» — степенно проговорил дворецкий, после чего поклонился и вышел. Илина как раз косилась на булочке, раздумывая, какую взять, когда услышала. «Лорд Дегис, лорд де...» начала приветствовать всех Клариса, скривившись. Девушка почувствовала такую волну неуверенности, страха и даже паники от женщины, что не сдержалась и перебила ее заготовленную речь. «Привет!» – улыбнулась она Кларисе и Крису, стоящему за ее спиной. «Меня зовут Элина. С Крисом мы уже встречались, а вот с вами еще нет. У меня огромная просьба на сегодня закончить с этим дурацким официозом. Все-таки мы не на приеме, и тут все свои. Ко мне можно и нужно обращаться на «ты», без всяких этих «леди». Договорились?» Клариса чувствовала, как страх и неуверенность растворяются под лучами тепла и света, исходящими от Элины. Это было неожиданно, но женщине очень захотелось подойти и погреться, словно в кресле сидел не человек, а солнце. Сын рассказывал о невероятной девушке, которая несла свет, и, к удивлению Кларисы, он оказался абсолютно прав. Именно такие чувства вызывала Илина. Улыбнувшись, женщина очень быстро успокоилась и ответила. «Тогда я тоже просто Клариса. «Отлично. С остальными вы знакомы», — заговорил Эш. «Садитесь. Мы пришли с серьезным разговором». Клариса уселась на диван. Рядом пристроился Кристиан, который не сводил взгляда с Элины. Парень мог поклясться, что его что-то связывает с этой девушкой, но не мог понять, что именно. Заметив взгляд Криса, хранители постарались скрыть улыбки. Тяжело объяснить подопечным, какую роль в их жизни играет носительница искры божественной силы. Но еще сложнее приходилось таким, как Кристиан. Слишком важную роль он играл в судьбе мира. «Итак, первое», – заговорил Штиар, – «все, что будет тут сказано, должно остаться в тайне. Поэтому придется наложить на вас магическую печать. И это не позволит даже случайно рассказать то, что вы сейчас услышите. Здоровью она не повредит, не переживайте. Зато если кто-то спросит, вы будете просто забывать всю важную информацию. И сразу объясню» что это необходимо ради вашей безопасности. Вы согласны?» «Да», — после небольшой паузы ответила Клариса. Эш принялся выплетать заклинания, а Кристиан наблюдал за его действиями с жадностью во взгляде. Казалось, еще немного и парень сам закончит плетение. «Нет, Крис», — вдруг сказал Марион, — «тебе еще рано. Если хочешь стать полноценным магом, то не лезь в заклинания, которых не знаешь». «Это точно». — пробормотала Элина. — До сих пор в дрожь бросает. Стоит вспомнить Шелли и заклинание, которое она применила на полигоне. На лицах мужчин появились улыбки. Все понимали, что подобный опыт невозможно забыть. Все же тогда вся элитная группа могла уйти за грань. Но тут Кларису с сыном окутало багряное свечение, и размышление о вечном пришлось отложить на потом. — Вас уже многие видели в городе? — задал вопрос штяр — Да, конечно, — удивилась женщина. — Мы ведь тут живем второй месяц. — Плохо, — нахмурился хранитель. — Значит, сегодня вы официально уедете. И так будут считать абсолютно все в городе. Я организую шумные сборы и отъезд. Фантомов будет достаточно. Вас необходимо срочно спрятать. — Почему? — тихо поинтересовалась Клариса. — Потому что вам грозит опасность, — без церемоний заявил Эш. «Что вы знаете о своих предках?» «Многое», — сказала женщина, и ее плечи тут же поникли. «Это как-то связано с королевским родом, да?» «Вы правы», — кивнул штиар. Клариса на несколько секунд прикрыла глаза, а после принялась рассказывать. «Очень давно в зелерию приехала принцесса из Лаорана. Она должна была выйти замуж за наследного принца. Но во время прогулки по городу ее увидел наш предок он похитил принцессу буквально на следующий день, чему та была очень рада, поскольку наследный принц ей не понравился. Да и наш предок был видным мужчиной. Неудивительно, что она влюбилась без памяти, и вскоре они поженились. Вроде ее вычеркнули из королевского рода и лишили прав на наследование трона. Ее и всех потомков. «Это мы скоро узнаем, вычеркнули или пригрозили», вздохнул хранитель. Проблема в том, что время короля Тариана Первого подходит к концу. Наследников у него нет. Совсем. И в данный момент кто-то целенаправленно лишает жизни всех, кто может претендовать на трон. Крестьян в этой очереди первый. Клариса побледнела и испуганно прошептала. «Что нам делать? Вы же не бросите нас! Спасете моего сына!» «Вы переедете отсюда и будете жить под другими именами!» Внешность придется изменить. Крестьян теперь будет каждый день заниматься с Марионом и со мной. Его нужно подготовить. Он станет королем. Огорошил оборотней Эш. Как королем? Не веря своим ушам, переспросила Клариса. Но почему? Вы же сказали, что есть и другие претенденты на трон. Это его судьба, перебила Леорин. Мы поможем ему, обещаю, сказал Марион. Тем более времени на подготовку у нас полно, заявила вдруг Илина. Ты даже Академию закончишь! Она подмигнула пареньку, молчавшему все это время. Ну что скажешь, согласен? Кристиан серьезно задумался, не ожидая, что его будут спрашивать. Думал, как всегда, поставить перед фактом как маленького, и отмахнуться от его мнения. Хоть парня сейчас интересовала только магия, но никто не мог гарантировать, что в будущем его интересы не изменятся. В итоге. Крис потер переносицу, после чего вздохнул и кивнул Илине, соглашаясь с планами на будущее. Отлично, обрадовалась девушка и схватила булочку, вгрызаясь в румяный бок выпечки. Ты не меняешься, хмыкнул Эш, наблюдая за действиями любимой. Только Илина могла решать судьбу целого королевства и при этом уплетать булки. Стараясь унять приступ умиления, Иштяр обратился к Ларисе с сыном. Значит, решено. «Сегодня я отправлю вас в другой дом, а остальное мы сделаем сами». Обговаривая детали плана, они просидели в гостиной до глубокой ночи. Илина снова напомнила, что им необходим образец крови короля, поскольку потребуются веские доказательства родства Криса с монархом. «Не объяснишь же подданным, что мир сказал». В общем, закончилось тем, что Эш открыл портал для оборотней в неизвестность. Позже он изменил их внешность и дал новые имена. Но никто, кроме хранителей и самих оборотней, ничего об этом не знал, даже Илина. К слову, девушка не протестовала, понимая, насколько важно все сохранить в тайне, поэтому спокойно отправилась обратно в столицу вместе с Марионом или Арин. В конце концов, она и так знала, как будет выглядеть крестьян и о месте его проживания. Ни к чему говорить об этом вслух. Вскоре вернулся Эш, который уволок жену в спальню и не выпускал оттуда до самого обеда. Он объяснил это банальным «я соскучился». Вот только оба понимали, что в его действиях было слишком много ревности и желания доказать, что он лучше всех темных богов вместе взятых. Следующая неделя пролетела под лозунгом «учиться, учиться» и «еще раз учиться». Илина проводила в библиотеке больше времени, чем когда бы то ни было. Да она даже перед вступительными экзаменами не прочитала столько книг. Решив, что тягать увесистые тома в комнату слишком долго, Она как-то незаметно перебралась в библиотеку и выходила оттуда лишь в те моменты, когда заглядывали хранители. Дарион пробовал отвлечь девушку от книг, предлагая то прогуляться, то вернуться к тренировкам. Однако Элина коротко отвечала, что на это нет времени. Отреагировала она только через неделю на сообщение Мариона, что он достал приглашение на летний королевский бал. Хранители только качали головой, видя, как девушка радостно хлопает в ладоши. И если бы не Эш который запрещал расспрашивать Элину, то Дарион уже давно вытряс бы из нее чистосердечное признание. Слишком уж его угнетало неведение и странное поведение подопечной. К слову, к этому балу готовились не только Элина, но и Каин. Он кривился и тихо ругался, когда представлял две недели скуки, ожидающие его в Лаоране. Разве могут быть веселыми переговоры о сотрудничестве, подписание документов и прочая чушь, которую так любили люди? Вот поэтому темный бог и ходил, неимоверно раздраженный. Впрочем, была еще одна причина его скверного настроения. Совсем недавно он все-таки заставил кархианцев молчать. Всех разом. Такого рода чары потребовали неимоверного вливания энергии. И это бесило. Кроме того, в этом году Каин смог найти лишь 23 мага-кархианца, которых можно было отправить в Академию. Где взять еще минимум сотню, чтобы не вызывать подозрения в Лаоране, Он понятия не имел. Конечно, были маленькие дети, которых оказалось более двухсот человек. Но им еще предстояло вырасти. В общем, Каин подумал над этой проблемой и решил зайти с другой стороны. Не хочешь отчитываться за свои действия перед соседним королевством? Возглавь его. Хорошее правило, которое часто выручало. И темный бог отобрал несколько безликих, которые должны были занять важные должности в управлении Лаарана. Благо, с орденом мог разобраться Закрос, потому что они бесили Каина больше всего. Это же надо было додуматься, придумать Бога, чтобы управлять королевством. И пока Каин готовился взять бразды правления Лаораном на себя, а также настраивался на различные увеселительные мероприятия, Элина сидела на кровати и печально вздыхала. Глядя на наряды, разбросанные по комнате, девушка понимала, что вся ее затея вот-вот рухнет из-за отсутствия подходящего наряда. Бал должен был начаться через час, а ей нечего было надеть. «Войдите!» – очень грустно отозвалась она, когда в дверь постучали. В комнату вошел хмурый Иштиар, который уже устал забирать все негативные эмоции Илины и решил узнать, что происходит. Обведя взглядом художественный беспорядок, который устроила девушка, хранитель покачал головой. «Эль, нам скоро выходить!» Он подошел к кровати и уселся рядом. Ты передумала идти? — Мне нечего надеть, — буркнула она. — Не могу же я пойти в халате. Хотя, думаю, это было бы забавно. На это заявление Эш еще раз оглядел комнату и разбросанные везде наряды, после чего хмыкнул и щелкнул пальцами, заставляя вещи вернуться на свои места в шкафу. Его действия заинтриговали Элину. Особенно удивило, что хранитель поднялся и достал из шкафа легкое белое платье. Что-то шепнув, Эш протянул платье и линии и улыбнулся так, словно преподнес ей великолепный подарок. Вот только в его руках по-прежнему было лишь старое домашнее платье. «Ты сейчас издеваешься?» Она кинула на хранителя нечитаемый взгляд, будто мужчина ее смертельно оскорбил. Да чего уж там, она даже еще раз внимательно осмотрела вещь в надежде, что неправильно поняла. Но вновь увидела лишь нечто среднее между халатом и платьем для прогулки в саду. Только Иштиар продолжал молча протягивать платье, от чего Елена не выдержала и рявкнула: "Скажи еще, что предлагаешь мне пойти на бал в этом? Прекращай дуться и вопить, Эль, просто надень его." Мужчина положил платье ей на колени и направился к выходу из комнаты, где на мгновение задержался и добавил: "Когда примеришь, тогда и будешь высказывать свое недовольство." Покрутив наряд в руках, Елена еще раз скривилась но все же переоделась, поскольку понимала, что Эш никогда не говорит ничего просто так. Вот только платье осталось все тем же садовым халатом, отчего девушка скривилась, глянув на себя в зеркало. «Можно идти сажать цветочки», — с иронией заметила она, пытаясь придумать месть хранителю за наглый обман. Внезапно платье едва заметно начало светиться, что даже слегка напугало, а в следующий миг Илину с ног до головы объяло багряное свечение. Она полыхала, словно пламя, какое-то время и не смела пошевелиться. Мало ли, вдруг это пламя причинит вред. Хоть Элина и знала, что все это проделки Эша, но все равно было страшновато. И вот свечение начало тускнеть, впитываясь в ткань, меняя ее и искажая. Миг, и вместо милого садового халата на девушке появилось потрясающее черное платье. Наглухо закрытое спереди, оно полностью открывало спину. Что было хоть и не совсем прилично, но тем не менее невероятно красиво и сексуально. Илина повернулась, чтобы рассмотреть наряд со всех сторон, и в этот момент платье буквально полыхнуло сотнями маленьких бриллиантов. Зажмурившись, девушка охнула, а после приоткрыла один глаз и широко улыбнулась. В таком наряде можно и на бал. Радостный смех заполнил комнату, и Елена покружилась, представляя, как танцует, но тут же замерла поскольку на платье упал луч света, и то начало переливаться, меняя цвет на серебристый. Вот теперь Илина замерла в немом восторге, а платье вновь стало черным с серебристым узором на груди, изображающим двух драконов. В тот миг, когда девушка сгребла ткань, пытаясь понять, что это за чары, в комнату тихо вернулся Эш. Наблюдая за попытками Илины развеять иллюзию, за которую та приняла наряд, хранитель фыркнул. Эль, это не фантом. Так что быстрей собирайся. Все ждут только тебя. Развернувшись к хранителю, Ирина бросилась ему на шею со словами. «Оно невероятное! Спасибо! Как ты это сделал?» «Пожалуйста», — засмеялся Иштяр и добавил, поняв, что девушка не начнет собираться, пока не поймет, как работают эти чары. «Эль, ну ты же маг. Трансформацию предметов вы уже проходили». «Это понятно» отмахнулась она, но как ты узнал какое платье я хочу если мне и само это было неизвестно я не знал он покачал головой, просто вплел заклинание опознания мысли когда ты надела платье оно само определило чего ты хочешь хоть сформулировать четко и не могла это магия детка потрясающе восхитилась девушка мне необходимо это заклинание тогда передевайся и идем изучать очень серьезно заявил Эш, старательно удерживая на лице серьезное выражение. «На королевский бал потом съездим. Их знаешь, сколько еще будет?» «Как потом?» Разжав руки, Элина отстранилась и в недоумении уставилась на хранителя. Как часто бывало, девушка настолько увлеклась, что снова не поняла подначку Эша. Хмуро глядя на него, она засопела, а после возмущенно стукнула его по плечу и обиженно проговорила. «Вечно ты издеваешься!» Иштяр засмеялся и, прижав девушку к себе, произнес. «Ты восхитительно выглядишь. Люблю тебя». «Я тебя тоже люблю», вздохнула Элина, уткнувшись носом в рубашку мужа. «Но я все записываю. Потом буду мстить». «А потом это когда?» хмыкнул он. «Мне же надо морально подготовиться». «Вот спасем мир». Отправим всех непрошенных гостей по домам. Выучу это заклинание. — Да научу я тебя заклинанию, слышишь? Научу! — пообещал Эш, отодвигаясь от девушки. Но оно очень энергоемкое, и использовать его только в случае крайней необходимости. Если будут спрашивать, говори, что платье шили на заказ, и стоило оно, как весь королевский дворец. — Уговорил, — хмыкнула Элина, выплетая чары, чтобы сделать прическу и макияж. Спустя пару мгновений она была готова не то что к балу, к любому кипишу, кроме голодовки. «Ну что, идем?» Хмыкнув, заметив настрой любимый, Иштяр подставил локоть, и они направились в холл, где тихо о чем-то спорили насупившиеся лиарин с Дарионом. Последний был снова в облике девушки, и на его лице то и дело появлялась непривычно злобная усмешка. Элина от подобного зрелища сбилась с шага и замерла, глядя на хранителя. Но тот даже не заметил появления брата с подопечной и произнес. «Хочешь на бал, иди самостоятельно. Лишнего приглашения у нас нет». «Хватит», — тихо проговорила богиня. «Я уже поняла твою позицию». «В таком случае лучше возвращайся домой». Как-то устало проговорил Дар и отвернулся. Ничего не ответив, Леорин сжала кулаки и прикрыла глаза, чтобы успокоиться. Рядом с ними стоял ошарашенный Марион который переводил взгляд с хранителя на богиню и не знал, куда деться. А вот Илина нахмурилась и собралась вмешаться в этот диалог. но Ноэш дернул ее за руку и молча покачал головой, призывая не вмешиваться. «Все готовы к афере века!» Нарочно и весело поинтересовался он, сделав вид, что ничего не заметил. «Куда мы денемся?» — хмыкнул Дарион, бросив на брата благодарный взгляд. Тихо выдохнув, Марион открыл дверь и подставил локоть Дару. Все усердно изображали радость и не подавали вида, что застали ссору парочки, но при этом чувствовали себя отвратительно. Когда не особо веселая компания вышла на улицу, Леорин сложила руки на груди и нахмурилась. Она провожала блестящий мобиль взглядом, где постепенно разгоралось синее пламя и в какой-то миг не выдержала. Громко ругнувшись, богиня сорвалась с места в комнату Келини где вытащила из шкафа первое попавшееся приличное платье. Появление Каина на балу не было неожиданностью, а вот действия Илины могли спровоцировать поистине катастрофические последствия. Сделав глубокий вдох, Леа настроилась на стычку с братом и открыла портал прямо в дворец. Этот бал обещал стать незабываемым.